всеми фибрами души надеясь, боясь, вдруг чары не сработают, вдруг она не явится. Казалось, Гарри смотрит на все сквозь мерцающее летнее марево, и загоны люди вокруг колыхались, странно плыли. Сработало! Он слышит, как мычит к нему его молния, со свистом рассекая воздух. Летит вдоль опушки, уже в загоне, зависло позади него, ожидая наездника. Зрители зашумели сильней. Бегман что-то крикнул, но Гарри уже ничего не слышит. И зачем? Перекинул ногу через метлу, взлетел. И тут произошло чудо. Гарри взмыл высоко вверх, волосы развивались на ветру, лица зрителей стали, как булавочные головки. Хвосторога не больше собаки, и Гарри понял, внизу осталась не только земля, но и страх. Он снова в своей стихии. Просто еще один матч по Квиддичу. Матч с очередным соперником хвосторогой. Да, противник ужасен, но он ему по зубам. Гарри глянул на кладку яиц. Вон оно, золотое, блестит на фоне серых. Сохранности ради. Все лежат между передних лап, драконихи. «Отлично — Отлично, — скомандовал себе Гарри. — Тактика отвлечения. — Вперед! — спикировал. Голова, хвост, роги за ним. Гарри это предвидел и вовремя вышел из пике. Там, где он был секунду назад, хлестнула огненная струя. Ну, не привыкать. От бладжера уворачиваться не легче. Зрители взревели. — — Вот это да! Ну и полет! — комментировал Бегман, но Гарри его не слышал. — Видели, мистер Крам? Гарри взлетел выше, описал круг. Хвосторога следила за ним, вращая головой на длинной шее. — Сейчас довертишься, голова закружится, но нельзя уповать на удачу. Как бы опять огнем не стрельнуло! Хвосторога разинула пасть. А Гарри нырнул вниз. На сей раз повезло меньше, избежал пламени, но дракониха махнула хвостом. Гарри ушел влево, длинный шип задел плечо и порвал мантию. Плечо как уж жарили. Трибуны зашлись в беззвучном крике. Ничего, царапина не глубокая. Гарри развернулся, подлетел к хвостороге и стал кружить у нее над спиной. «Кажется то, что нара Хвосторога не взлетает, стережет яйца, извивается, расправляет, сжимает крылья, держит Гарри под прицелом желтых устрашающих глаз, но отойти от яиц боится, а Гарри именно это нужно, иначе про яйцо можно забыть, а штука в том, чтобы осторожно, постепенно вынудить ее к этому». Он летал то в одну сторону, то в другую, соблюдая расстояние. Под драконий огонь попадать нельзя, но надо и угрожать. Пусть беспокоится. Голова драконихи крутилась за ним, вертикальные зрачки наблюдали, клыки скалились. Он взмыл выше, шея у хвостороги удлинилась, голова поднялась, как у змеи, по велению заклинателя. Гарри взлетел еще метр на два, Дракониха издала вопля Он муха, которую она жаждет прихлопнуть. Хвост ударил еще раз, но Гарри в недосягаемости стрельнул огнем. Он увернулся. Дракониха широко раскрыла пасть. «Ну, давай, давай!» — дразнил Гарри, то приближаясь, то отлетая. «Я здесь! Усхвати меня! Лови! Вот так!» И дракониха не выдержала, расправила черные крылья размером с небольшой самолет. Гаррис реагировал мгновенно, не успела дракониха понять, в чем дело, куда делся враг, а он уже стремглав, мчался вниз, к гнезду яиц, незащищенному когтистыми лапами, оторвав руку от молнии, схватил золотое яйцо и на огромной скорости взмыл вверх. Он пролетал над трибунами, держа в здоровой руке тяжелое яйцо. Казалось, кто-то включил звук. Впервые Гарри услышал шум зрителей. Они неистовствовали, как ирландские болельщики на чемпионате мира. «Нет, вы только посмотрите!» — кричал Бегман. «Самый юный чемпион быстрее всех завладел яйцом! У него есть все шансы на победу!» Гарри увидел, как стражи драконов кинулись укращать хвосторогу, а уходов в загон уже спешили к нему профессор МакГонагал, профессор Грюм и Хагрид. Они махали, подзывая его к себе, даже издалека видны их улыбки. Пролетая над трибунами, Гарри едва не оглох, ну и шум, и плавно приземлился. Впервые за последние недели. На сердце было легко. Он выдержал первый тур. Выжил. Гарри соскочил с молнии. Прекрасно, Поттер, — воскликнула профессор МакГонагал. От нее это небывалая похвала. Дрожащей рукой она махнула на раненое плечо. Пока судьи совещаются, идите к мадам Помфри. Вон туда. Она уже помогла Диггори. — Ты сладил, Гори, басил Хагрид. — Сладил! Да с кем? С самой хвосторогой! — А ты слыхал слова Чарли, что она самой... — Спасибо, Хагрид! — громко крикнул Гарри. — Не дай бог лесничий проговорится, что показал драконов. Профессор Грюм был тоже очень доволен. Его волшебный глаз, как волчок, вращался в глазнице, «Просто и красиво, Поттер!» — прохрипел он. «Поттер, идите в палатку первой помощи!» — повторила профессор Макгонагал. Так и не отдышавшись, Гарри вышел из загона. У входа в соседнюю палатку стояла разгневанная мадам Помфри. «Драконы!» — возмущалась она, таща Гарри внутрь. Палатку разделили на два отсека. Сквозь занавески проглядывала тень Седрика. Он уже сидел. Слава богу, значит ранение не опасно. Мадам Помфри осмотрела у Гарри плечо, все время причитая: "В прошлом году дементоры, в этом драконы. А на будущий год кого еще приведут? Тебе очень повезло, рана не глубокая. Сейчас я ее обработаю и буду лечить." Она промыла царапину ваткой, смоченной в красной жидкости, тампон дымил и обжигал, но мадам Помфри направила палочку на плечо и боль как рукой сняла. Ну вот, минуту посиди спокойно и можешь пойти узнать результат. Она вышла, и ее голос донесся из-за перегородки. Дигори, как ты себя чувствуешь? Гарри надоело сидеть. В крови все еще кипел адреналин. Хотелось посмотреть, что происходит снаружи, но не успел. В палатку ворвалась Гермиона, за ней по пятам. — Рон! — Гарри, ты был великолепен! — звенел голос Гермионы. Видно, она очень нервничала. На щеках следы от ногтей. «Потрясающий, Гарри, — Потрясающе, Гарри! честный слово. Но Гарри смотрел на Рона который был очень бледен, и таращился на Гарри, как на призрак. — Гарри! — на редкость серьезно сказал он. — Кто бы ни положил твое имя в кубок, я понял, он хочет тебя убить. Словно и не было этих последних недель, как будто Гарри встретил Рона впервые после того, как его объявили чемпионом. Додумался — Холдно, — ответил он, — долго же до тебя доходило. Гермиона нервно переминалась, поглядывая то на одного, то на другого. Рон открыл рот, подыскивая слова. Гарри знал, что тот готов повиниться, но разве это так важно? — Все в порядке, Рон, — опередил он друга. — Забудем, и все. — Нет, как я мог, забудем, — повторил Гарри. Рон нервно улыбнулся, и Гарри улыбнулся в ответ. — Гермиона расплакалась. — Чего ты плачешь? — удивился Гарри. — Какие же вы идиоты! Топнула она ногой, и слезы хлынули у нее из глаз. Обняла их, оттолкнула и убежала, давясь рыданиями. — Вот покачал головой Рон. — Пошли, Гарри, сейчас результат объявят.